Алиса Русинова. «Ангелы играют рок». Все персонажи вымышлены. Любое совпадение с реально существующими людьми или произошедшими событиями – случайно. Пролог. Так, давай уточним еще раз. Ты хочешь устроиться к нам на работу? Да. Но опыта работы у тебя нет, так? Так, но и документов тоже, правильно? Правильно. Но я же вам объяснила. В полутемном кабинете управляющего стоял неприятный затхлый запах. Сам он выседал за гигантским столом, обитым зеленым сукном, и снизу вверх взирал на переминающуюся с ноги на ногу девушку. Да-да, ты потеряла их при переезде, это я уже слышал. Но ведь ты понимаешь, что без документов.. Я не могу взять тебя на работу. Восстанови их и тогда приходи. Но я же прошу всего лишь работы работе официантки. Ни директора, ни менеджера, а долбанной официантки. В отчаянии измолилась девушка. Нужно же сделать это без документов. Мне очень нужны деньги. Ну, если тебе очень нужны деньги, проговорил ее собеседник, делая ударение на слове «очень», то выход есть. «Закрой-ка дверь, солнышко!» Девушка пулей вылетела из кабинета управляющего крауки бара у Джо и, не разбирая дороги, помчалась подальше от этого места. Пробежав пару кварталов, она, тяжело дыша, плюхнулась на скамейку и заплакала. Это была уже десятая или одиннадцатая забегаловка, куда она пыталась устроиться. И каждый раз дело заканчивалось одним и тем же. Узнав об отсутствии документов и потребности в деньгах, управляющие предлагали ей подзаработать. Она убегала в слезах, а в следующем баре все начиналось по-новой. Выплеснув эмоции, девушка глубоко вздохнула и закрыла глаза. Спать хотелось неимоверно. С тех пор, как она попала сюда, отдыхать удавалось, разве что на скамейках после очередного побега из бара. Как она сейчас скучала по своей теплой постели!» Открыв глаза и откинувшись на спинку скамейки, девушка огляделась в поисках бесхозной газеты с объявлениями, и взгляд ее случайно упал на витрину магазина париков. «Покупаем волосы», — голосила надпись на двери. Руки непроизвольно потянулись к собранным в пучок длинным рыжим волосам. «Наверное, это судьба», — невесело усмехнулась она, а еще отличный шанс поесть. С этими словами девушка встала со скамейки и решительно направилась через дорогу к магазину париков.